Николай Аполлоныч с особой нежностью относился к мышам. Николай Аполлоныч понес, наконец, узелок в свою рабочую комнату. Как-то мельком его поразил лишь тяжелый вес узелка. Но над этим он не задумался. Проходя в кабинет, он споткнулся об арабский пестрый ковер, зацепившись ногою о мягкую складку. В узелке тогда что-то звякнуло металлическим звуком, Незнакомец с черными усиками при этом звяканье привскочил. Рука незнакомца за спиной Николая Аполлоныча описала ту самую зигзагообразную линию, которой недавно так испугался сенатор. Но ничего не случилось. Незнакомец увидел лишь, что в соседней комнате на массивном кресле было пышно разложено красное домино и атласная черная масочка. Незнакомец удивленно уставился на эту черную масочку. Она его поразила, признаться, пока Николай Аполлонч раскрывал свой письменный стол и, опроставши достаточно места, бережно туда клал узелочек. Незнакомец с черными усиками, продолжая рассматривать домино, между тем оживленно принялся высказывать одну свою основательно выношенную мысль. «Знаете, одиночество убивает меня. Я совсем разучился за эти месяцы разговаривать. Не замечаете ли вы, Николай Аполлоныч, что слова мои путаются?» Николай Аполлоныч, подставляя гостю свою бухарскую спину, лишь рассеянно процедил. «Но это, знаете, бывает со всеми». Николай Аполлоныч в это время бережно прикрывал узелочек кабинетных размеров портретом изображавшим брюнеточку. Покрывая брюнеточкой узелок, Николай Аполлоныч призадумался, не отрывая глаз от портрета, и лягушечье выражение на мгновение прошлось на его блеклых губах. В спину же ему раздавались слова незнакомца. «Я путаюсь в каждой фразе. Я хочу сказать одно слово, и вместо него говорю вовсе не то. Хожу все вокруг да около». Или я вдруг забываю, как называется, но самый обыденный предмет, и, вспомнив, сомневаюсь, так ли это еще, затвержу лампа, лампа и лампа, а потом вдруг покажется, что такого слова и нет — лампа. А спросить подчас некого. А если бы кто и был, то всякого спросить стыдно. Знаете ли, за сумасшедшего примут. Да что вы! Кстати, об узелке. Если бы Николай Аполлоныч повнимательнее бы отнесся к словам своего посетителя «Быть бережнее с узелком», то, вероятно, он понял бы, что безобеднейший, в его мнении, узелок был не так безобеден. Но, повторяю, был занят портретом. Занят настолько, что нить слов незнакомца потерялась в его голове. И теперь, поймавши слова, он едва понимал их. В спину же его все еще барабанила трескучая фистула. — Трудно жить, Николай Аполлоныч, выключенным, как я, в Торичелиевой пустоте. Торичелиевой удивился, не поворачивая спины Николай Аполлоныч, ничего не расслышавший. Примечание — Торичелиевая пустота, безвоздушное пространство, образующееся над поверхностью жидкости в закупоренном сосуде. Это явление было объяснено итальянским физиком Торичелли. Годы жизни 1608-1647. Конец примечания. Вот именно Торричеллиевой. И это, заметьте, во имя общественности. Общественность, общество. А какое, позвольте спросить, общество я вижу. Общество некой вам неизвестной особы, «Общество моего домового дворника, Матвея Маржова, да общество серых мокриц. У меня на чердаке развелись мокрицы, а? Как вам это понравится, Николай Аполлонович? «Да, знаете, общее дело. Да оно давным-давно для меня превратилось в личное дело, не позволяющее мне видаться с другими. Общее дело-то ведь и выключило меня из списка живых. Незнакомец с черными усиками, по-видимому, совершенно случайно попал на свою любимую тему. И попав совершенно случайно на свою любимую тему, незнакомец с черными усиками,